Сколько птиц на Земле? Среди миллиона с лишним видов известных сейчас науки животных, более трех четвертей составляют насекомые. Птиц около 8600, некоторые ученые считают примерно 8650, а по числу особей, как предполагается их, около 100 миллиардов то есть на каждого человека приходится приблизительно по 25 птиц. Но как бы ученые не спорили о числе видов или о количестве всех птиц, живущих на нашей планете, несомненно, одно. Никто не может сказать точно, все ли птицы уже известной науке. Открытия, сделанные в нашем веке, когда, казалось бы, все уже исследовано и изучено, дают основания считать, что есть на Земле, и неизвестные нам пернатые соседи по планете. 20 век принес очень много нового полевым орнитологам, экспериментаторам, экологам, физиологам. Появились новые методы изучения жизни птиц и их строения, стало применяться самой совершенной техникой для изучения птичьих полетов и перелетов, И, естественно, было сделано много удивительных открытий в этих областях. Систематикам, казалось бы, наш век особенно к сенсации преподнести не мог. О каких открытиях говорить, если вся планета уже исследована? Конечно, есть еще места, где зоологов ждут неожиданности, но, в общем-то, список известных науке птиц вряд ли способен пополниться сколько-нибудь значительными объектами. Естественно, благодаря применению новых методов исследования, вплоть до самых тончайших, можно выделить новые виды, то есть определить, что птицы, относимые до сих пор к одному виду, на самом деле из-за мельчайших, но оказывается существенных различий, являются представителями разных видов. Стало возможно более четко и определенно разобраться в подвидах и разновидностях. Список известных науки птиц, уточняется, корректируется, за счет более точного определения видов даже расширяется. Конечно, делаются и кое-какие открытия, но сенсации в орнитологии. Могут ли они быть? Во всяком случае, с начала XIX века ничего особенного не было. И вдруг... Мы не знаем... Верил ли в необычные открытия американский ученый Джеймс Чеппин, когда в 1936 году приехал в Бельгию? Там имелся музей Конго, и Чеппину надо было поработать в нем. Чеппин был уже достаточно опытным ученым. Еще в 1915 году он привез из Африки большое количество птичьих перьев, шкурок, головных уборов местных жителей, сделанных из перьев птиц. Постепенно все перья были определены, точнее, определены все птицы, которым когда-то эти перья принадлежали, кроме одного большого пера. Чепин никак не мог определить, кому оно принадлежало. Конечно, Не ради этого пера приехал он в Бельгию, Чеппина вообще интересовали африканские птицы, и в музее Конго он надеялся получить кое-какие дополнительные сведения о них. Ученый уже почти закончил работу, когда случайно в шкафу, где были свалены малоинтересные экспонаты, наткнулся на чучело двух птиц. Впоследствии Чеппин писал, «Я стоял как громом пораженный. Передо мной лежали...» Я сразу это понял, птицы, которым принадлежало мое злосчастное перо. Конечно, Чапина поразила не только сама находка, но и надпись на этикетке, который был снабжен один из экспонатов. «Молодой, обыкновенный павлин». Павлин в Африке не может быть. Видимо, так же думали и сотрудники музея. Получив в свое время из другого музея чучело этих птиц, они поняли, что экспонаты не подходят для музея Конго, павлины в Конго не водятся, и запихнули чучело в какой-то шкаф, где они и пролежали четыре десятилетия. Но Чепина чучело очень заинтересовали. Ведь он-то точно знал, что это африканские павлины. У него было доказательство, у одной из этих птиц было точно такое же перо, какое он привез из Африки, и не мог установить, какой птице оно принадлежало. Желание выяснить, что же это за птицы, заставляет Чепина снова отправиться в Конго. Каково же было его удивление, когда выяснилось, что местные жители хорошо знают этих птиц и нередко охотятся на них, да и европейцы, жившие в Конго, тоже охотились на этих павлинов, и как они ускользнули от внимания ученых, трудно сказать, тем более что птицы достаточно крупные. Правда, поменьше павлинов, ярко окрашенные и очень шумные, взлетая оглушительно хлопают крыльями, по ночам громко кричат. Но, так или иначе, открытие Чепина произвело сенсацию в мире орнитологов. А в списке наших пернатых соседей по планете появился новый представитель, один из самых древних представителей куриного племени. Он действительно далекий родственник, точнее, родственник далекого предка павлина, но в то же время и очень далек от павлинов. Однако Чепин решил дать ему имя африканский павлин из Конго. Открытие чапина послужило как бы сигналом для новых открытий в орнитологии. Причем следовали они одно за другим, и происходили эти открытия часто самыми необыкновенными путями. Так, например, произошло с открытием нового вида зябликов, обитающих на Филиппинских островах. Однажды летом 1937 года американский орнитолог Хичузука случайно зашел в магазин, торгующий мелкими животными, и увидел неизвестную ему птицу незнакомая эта птица была и его другу-орнитологу Делакуру. Они вместе определили, что это новый, неизвестный еще вид зяблика. Однако американским любителям птиц он был давно известен. Ежегодно этих зябликов птицеловы сотнями доставляли из Манилы в Сан-Франциско и продавали всем желающим. И во многих городах США задолго до открытия хичузука и делакура они жили в квартирах у любителей птичьего пения и даже в некоторых зоопарках. Но если открытие нового вида зяблика, хоть и интересное само по себе, да и как он был открыт тоже любопытно, то открытие итальянского зоолога Мольтони можно считать сенсацией в орнитологии. В 1938 году, изучая птиц в Эфиопии, тогда она называлась Абиссинией, он обнаружил птицу, похожую на скворца и на ворону одновременно. Но при более подробном изучении она оказалась не похожей ни на того, ни на другую. Мало того, она вообще оказалась ни на кого не похожей, и настолько не похожей что для нее одной пришлось создать особое семейство. Следующее любопытное открытие было сделано через год в горах Боливии. Там, как и в других тропических лесах Южной Америки, живут так называемые гокко или древесные куры. Гокко, так, по крайней мере, думали ученые, в общем-то, были хорошо известные орнитологам. И вдруг, в 1939 году, Открывают совершенно неизвестный ранее вид этих птиц с длинным выростом на лбу, похожим на рог носорога, за что и получила птица имя рогатого гокко. Новые виды птиц открывают и во время экспедиций, и как мы видели иногда в музеях или даже в магазинах торгующих живностью. Но вряд ли кто-нибудь будет спорить что одно из самых неожиданных мест для открытия новых видов животных — кино. А именно там и было сделано очередное открытие. В тот день известный немецкий ученый Крумбигель не собирался заниматься делами. Он решил отдохнуть и отправился в кино. Шел фильм об Антарктиде, снятый экспедицией американского исследователя-адмирала Ричарда Берда. Конечно, операторы не могли пройти мимо удивительных жителей Антарктиды пингвинов, и публика с удовольствием смотрела на этих забавных птиц. Но Крумбигелю было не до веселья. На экране он увидел совершенно незнакомых ему птиц, точнее, пингвинов неизвестного науке вида. Как же на этих птиц не обратили внимание орнитологи? Если даже они и не видели фильм, снятый экспедицией Берда, орнитологи имели возможность познакомиться с живыми пингвинами. Ведь несколько экземпляров экспедиция привезла из Антарктиды и продала в один из зоопарков Новой Зеландии. Под каким названием находились они в зоопарке, сейчас вспомнить нелегко, но когда стало известно, что это новый вид, Они, по предложению Крумбигеля, были названы пингвинами Берда. Под этим именем они и вошли в список наших крылатых соседей по планете. А в честь Роберта Мерфи, известного американского орнитолога, названа другая птица. Птиц этих ученые не знали. Когда в руки Мерфи попала эта птица, он решил, что поймал последний исчезающий экземпляр живших некогда на земле буревестников. И назвал эту птицу последним буревестником. В одном Мерфи оказался прав. Этих птиц когда-то было много, и их уничтожили люди. Но в другом он, к счастью, ошибся. Еще некоторое количество последних буревестников уцелело на острове Оаэно, одном из самых восточных Тихоокеанских островов, обнаружили довольно большую колонию этих птиц. Сейчас они называются не последними, а буревестниками Мерфи. Но, пожалуй, еще более интересные открытия Мерфи сделал в 1951 году. Собственно, Мерфи открыл новый вид как бы вторично. Речь идет о Кахоу, или Бермудском буревестнике. Существование этих птиц не являлось новостью для орнитологов. Их было очень много на Бермудских островах. Было много в XVI веке, когда острова открыли. Было много и в начале XVII века, когда острова стали заселяться. Правда, завезенные европейцами свиньи значительно снизили число буревестников, птицы эти гнездятся в земляных норах, и их яйца и птенцы вполне были доступны свиньям. Черные крысы, появившиеся на островах, также вместе с европейцами уже окончательно уничтожили этих птиц. И уничтожили в короткий срок. Когда в 1616 году люди спохватились, и появился закон, вторично он был принят в 1621 году об охране этих птиц, то охранять оказалось уже некого — Кахоу исчезли. Причем орнитологи даже не успели изучить их. Это было сделано лишь в 1916 году, через 300 лет после издания первого закона об охране птиц по костным останкам правда, время от времени находили мертвых птиц. Такое случилось в 1935 и 1941 годах, которые бесспорно были бермудскими буревестниками, но живых их никто не видел. Тогда этим решил заняться Мерфи. Экспедиция, которую он организовал, обследовала все самые отдаленные островки Бермудского архипелага, но безуспешно. И вдруг на крошечных островках, не имеющих даже названия, и объединенных в группу «Касл-Харбор» участники экспедиции увидали этих птиц. Мало того, экспедиция Мерфи нашла 17 гнезд Кахоу, в которых были яйца или птенцы. Пятерых птиц ученым удалось поймать и окольцевать. Бермудские буревестники, естественно, взяты под охрану. Разработана программа их спасения. А даты их открытия, хоть и вторичного, но тем не менее открытия, считается 1951 год. Вторичное открытие животных, в частности птиц, явление достаточно редкое, но тем не менее случаи с бермудским буревестником не исключение. Еще более любопытна история вторичного открытия в Новой Зеландии птицы такахе как ее называли на Южном острове, или мого, как назвали ее на Северном. Честь этого открытия принадлежит натуралисту-любителю доктору, Орбеллу. Благодаря его упорству и оптимизму в списке живущих ныне на земле птиц значится и эта удивительная, считавшаяся давно исчезнувшей птица. Орбелл тщательно изучил свидетельские показания. Их было более десятка, и последняя относилась к 1898 году. Именно в этом году убили последнюю Такахе. До этого, примерно в течение 40-50 лет, птица лишь несколько раз показывалась на глаза людям на свою беду. Ее ловили, съедали или, в лучшем случае, делали чучело. Вообще, конечно, история этой птицы довольно странная. Когда-то, судя по находкам костей, этих птиц на островах было очень много. Потом они исчезли и стали числиться в ископаемых в XIX веке вновь объявились, хотя и видели их люди крайне редко. Впрочем, может быть, птицы и появлялись раньше, но на них не обращали внимания, а рассказы местных жителей ученые не принимали всерьез. Относились к этим рассказам орнитологи как к рассказам о птицах Моа. Рассказы о Моа которые много веков передаются из уст в уста, кажутся фантастическими, но тем не менее они правдивы. Изучив большое количество костей Моа и восстановив скелеты птиц, разыскав огромные величиной с хорошее ведро яйца, орнитологи пришли к выводу, что эти птицы действительно весили не менее 300 килограммов и достигали четырехметрового роста. Моа — исчезли не так уж давно. Во всяком случае, еще до недавнего времени на Новой Зеландии были живы старики, рассказывающие, что помнят этих птиц, и даже в молодости принимали участие в охоте на них. В прошлом веке то и дело поступали сообщения о том, что где-то видели гигантскую птицу, кто-то нашел необычных размеров следы, однако сообщения не подтверждались вещественными доказательствами С иное дело. Все-таки несколько чучел имелось. Причем чучел птиц, пойманных в XIX веке. Но, возможно, это были какие-то случайно уцелевшие птицы. Ведь с 1898 года, несмотря на усилия натуралистов, даже следов такахе не находили. В конце концов, все решили, что такахе больше не существует, и ее занесли в список вымерших или истребленных птиц. Да, в это поверили все, кроме Орбелла. Он почему-то был уверен, что это удивительное, необыкновенно красивое, с ярко-красным клювом и такими же ногами, с оливково-зеленой спиной, с синими крыльями и хвостом, с нежно-белым подхвостьем, с фиолетово-голубой шеей, такой же головой и боками птица обязательно жива орбилл на собственный страх и риск организовал экспедицию результаты ее были обнадеживающие энтузиасты нашли следы каких то неизвестных птиц слышали какие то странные голоса однако все это казалось неубедительным тогда орбилл организует вторую экспедицию Он верит, что найдет Такахэ, хотя уже немало экспедиций возвращалось с пустыми руками, но Орбелл был упрям, и его благородное упрямство вознаградилось. Во время его второй экспедиции в сети попали две Такахэ. Их сфотографировали, окольцевали и, конечно, выпустили. Теперь уже никто не сомневался, что Такахэ существует на земле. Третья экспедиция помогла установить, сколько птиц живет в труднодоступных высокогорных лесах, где нашел их Орбел. По приблизительным подсчетам там жило 50-100 пар. Более поздние исследования показали, что вокруг озера Те-Анау и близлежащих районах живет примерно 300 пар. Таким образом, птица, считавшаяся вымершей, Вновь воскресла через полвека. Однако токахе дело не ограничилось. Сравнительно недавно в Австралии орнитологи обнаружили еще одну удивительную птицу. Если токахе была уже известна людям и только считалась вымершей или истребленной, то обнаруженная птичка вообще не была известна науке и даже не имела названия. По окраске эта птица похожа на воробья, но по другим признакам должна была быть отнесена к мухоловкам. Но наблюдая за образом жизни этой небольшой, до 14 сантиметров в длину птицы, ученые пришли к выводу, что и к мухоловкам ее отнести нельзя, питается она в основном семенами трав. Что это за птицы, сказать пока трудно. Их сфотографировали поймали четыре экземпляра и выпустили на волю. А фотографии тщательно изучаются. Есть предположение, что найденные птицы представители очень древнего, считавшегося давно вымершим вида. И, наконец, еще один пример. Открытие, сделанное сравнительно недавно на территории СССР. Впрочем, начало этой истории не такое уж близкое, и произошло за пределами нашей страны. В 1928 году в пустыне Гоби работала шведская экспедиция. И вот однажды, когда ученые обследовали южные окраины пустыни, им попалась незнакомая птица. Она была похожа на черноголовую чайку, но в то же время не отличалась от нее. И потом, чайка в пустыне но так как дело происходило в апреле ученые решили что появление чайки в таком необычном месте объясняется весенним перелетом а необычная внешность тем что это неизвестная еще разновидность или подвид черноголовой чайки под этим именем и вошла птица в список наших пернатах соседей по планете но с тех пор никому из орнитологов такие птицы не встречались а единственный экземпляр естественно не может существовать в природе поэтому американский ученый чарльз вори пришел к заключению что пойманная шведами птица не подвид черноголовой чайки а гибрид двух близких видов чаек свори не спорили ведь не опровергнуть Не подтвердить его заключение никто не мог, подобных птиц больше не встречалось. Возможно, так и числилась бы эта птица в гибридах, если бы в 1963 году, через три с половиной десятилетия, советский ученый Леонтьев не встретил на самом юге четинской области необычных птиц. Леонтьев не мог определить, что это за птицы. Они были похожи на буроголовых чаек, но в то же время существенно отличались от них. Не могли определить птиц и другие специалисты, решив, что это разновидность уже известных чаек. Леонтьев, конечно, не предполагал тогда, что увидел. Он лишь стал наблюдать за птицами, известными до сих пор по одному единственному экземпляру, хранившемуся в Стокгольмском музее. Он, конечно, не мог и думать, что открыл совершенно новый вид птицы, доселе никому неизвестный. В 1969 году другой советский орнитолог Ауэзов совершенно в другом месте нашел колонию подобных птиц. Но и тогда еще никто не предполагал, что это неизвестные науки птицы. И лишь через год стало ясно, что птицы эти не просто представители нового совершенно неизвестного до сих пор вида, но и вида очень древнего, существующего примерно 20 миллионов лет назад и как бы законсервировавшегося, сохранившего черты своих древних предков. И не случайно получили они название реликтовых чаек. Это лишь несколько примеров Их можно привести и больше. И хоть видовой и количественный состав птиц нашей планеты изучен относительно хорошо, известно даже, где, какие и сколько видов гнездятся, например, в пределах Арктики и Субарктики обитает и размножается приблизительно 90 видов птиц, В зоне пустыни гнездится около 60 видов, в лесной зоне свыше 400, а в самом птичьем населенном месте на планете на севере Южной Америки более 1700. Хоть известна и плотность птичьего населения в разных местах, так, например, в Заполярье гнездится около 50 пар, На квадратный километр, на берегах Финского залива 600 пар, в лесах средней полосы 1300 пар, а в лесостепных дубравах на Украине более 2000 пар на квадратном километре, известно и оптимальное количество птиц в тех или иных районах, известно и многое другое, но знаем мы о птицах еще далеко не все. И не только о птицах. Но и самих птиц мы, очевидно, знаем еще не всех. Вполне вероятно, что список наших крылатых соседей по планете будет продолжать пополняться. И пополняться птицами удивительными. Во всяком случае, оптимисты верят в это. Однако оптимисты не столь уж многочисленны. Скептиков больше. Они не отрицают, что новые открытия возможны, Они удивляются, зачем нужны открытия. Допустим, будет открыт еще один вид, или два, или даже десяток. Что изменится от этого? И вообще, зачем нужны птицы? Конечно, речь идет не об ученых. Им такие вопросы и в голову не придут. Но очень многие люди, если и не задают подобных вопросов, то вполне могут задать. Естественно, вопросы такие относятся не к домашним птицам, тут все ясно. Для чего нужны птицы, на которых можно охотиться, тоже вопросов не вызывает. Большинство людей сейчас знают, что многие мелкие насекомоядные птицы уничтожают вредящих насекомых и понимают, что они полезны. Но насколько полезны? представляют слабо. Что же касается других птиц, зерноядных, хищных, рыбоядных, то тут существуют различные мнения. И если подумать всерьез, то окажется, большинство людей не представляют себе, зачем нужны птицы.